Эпилог. Три месяца спустя. Воскресенская! Вслед за звуком открывающейся двери доносится приятный женский голос. «Проходите! Доктор вас ждёт!» настороженно поднимая взгляд на медсестру, пристально сканирую её, будто оценивая риски, и сильнее впиваюсь ногтями в ладонь кости. Свободной рукой машинально прикрываю живот. Защищая маленькое чудо, которым всё-таки наградила нас судьба. Можно с мужем? малодушно прошу, потому что подсознательно не доверяю врачам, только Воскресенскому. Ему полностью. Кажется, что когда он рядом, мне и нашему малышу ничего не грозит. Стоит ему отлучиться, и меня захлёстывает страх всё потерять. Упустить и забыть, как сон с первыми лучами солнца на рассвете. А я так не хочу просыпаться. Слишком гармонично себя чувствую в зацикленном моменте счастья, будто наконец нашла своё место в этом мире. «Конечно! Нужно с мужем!» — улыбается медсестра, а вслед за ней довольна, с затаённой гордостью хмыкает Костя, удовлетворённый своим новым статусом. Важно поднимается и подаёт мне руку, на безымянном пальце которой поблескивает кольцо. Мы расписались почти сразу после того, как подтвердилась беременность, Заранее съездили к моим родителям, чтобы рассказать обо всём случившемся. Инициатором встречи стал Костя. Я долго тянула, боялась расстраивать и шокировать их, не знала, как подготовить к неожиданным новостям, но он твердил, что всё должно быть правильно и по-человечески. Собирался просить моей руки у отца, готовился и переживал. Но всё внимание в итоге сосредоточилось на лапочках. Родителям нелегко было осознать, что у их недавно разведённый Бесплодной дочери вдруг оказалось двое детей. Однако очень быстро под аккомпанемент звонкого смеха и милого щебета Машуни и Ксюши на смену их удивлению пришла щемящая радость, которую мы подкрепили аккуратным сообщением о моей беременности. Мама и папа окончательно растрогались, а Костю приняли в семью авансом. Ведь во многом благодаря ему исполнились не только мои, но и их мечты. За один день они стали бабушкой и дедушкой троих внуков. В отличие от моих родителей, мама Костя отреагировала сдержанно. Оценила меня холодным равнодушным взглядом, будто я не более чем неудачная серая тень ее предыдущей невестки. Недолго пообщалась с двойняшками, пока у нее не разболелась голова, и лениво поздравила нас с пополнением. На роспись не приехала, сославшись на плохое самочувствие. А извинялся за это Костя. Он успокаивал меня, что дело не во мне, искал оправдание её пренебрежительному отношению. Рассказал даже о смерти отца, с которым у них была оборвана связь много лет назад. В его рассказах я уловила нечто более глубокое. Я сполна прочувствовала горечь и боль, что он усердно скрывал от всех под железной маской. Человек, которого лишили семьи собственные родители, всю жизнь пытался построить собственную по кирпичикам — укрепить склеить намертво а она то и дело грозила рассыпаться как карточный домик на ветру воскресенский возрождал ее из пепла на обломках настойчиво возводил вновь и у него вышло потому что в глубине души он не переставал верить тогда я поклялась себе что буду любить его за двоих нет больше со знаком бесконечности поддерживать и сохранять нашу семью идти навстречу а не шататься из страны в сторону Никаких больше сомнений. Даже если весь мир вдруг станет против него, я займу его сторону. Парадокс, но свекровь помогла мне щёлкнуть заржавевший тумблер внутри себя. Наконец-то я включила яркий зелёный свет и разбила все остальные фонари. Моё «да» в ЗАГСе прозвучало настолько чётко и уверенно, что даже Костя растерялся. Ведь он до последнего волновался, что я сбегу из-под венца. Отмечали мы тихо. Без пафоса и толпы гостей. Устроили уютный праздник в обновлённом кафе, куда были приглашены только самые близкие и друзья. Там же организовали торжественную церемонию, главными героями которой стали наши воздушные, прелестные лапочки. Из их крохотных ручек мы брали кольца, и это было лучшим благословением для нас. Так, посмотрим, готов ли сегодня малыш показать свой пол вырывает меня из воспоминаний тонкий голос врача. «В прошлый раз так ведь не повернулся?» Тепло усмехается. «Стесняется», — ракочет надо мной Костя, поглядывая на монитор УЗИ. Доктор вводит по небольшому животу холодным датчиком, а я, замерев, жду вердикта. «Мысленно прошу Кроху открыться нам, потому что дольше мучить папочку нельзя, и так весь извёлся, пока не дождался повторного УЗИ». Я уверена, что Костя мечтает о сыне, но... «Девочка!» — озвучивает доктор. «Мне не хватает кислорода, дыхание сбивается. Закусив губу, осторожно перевожу взгляд на задумчивого Воскресенского и с трудом сдерживаю нервный смех. Что это, если не карма? Мужчина, который возомнил себя ярым ненавистником получил бумеранг». Теперь ему всю жизнь придётся оберегать троих принцесс, кружить над ними коршуном и следить, чтобы никакой говнюк их не обидел. «Поздравляю! Счастливый, папочка!» Подбадривающе смеётся женщина, откладывая датчик и протягивая мне салфетки. «Так, я вам сейчас фотографию распечатаю». Костя молча стирает гель с моего живота, бережно касаясь его пальцами. Погружён в свои мысли, а на красивом лице не единой эмоции будто гипсовая маска. Ну, прости. Перехватываю его кисть, поглаживаю нежно. Я правда хотела подарить тебе сына, наследника, но... виновато пожимаю плечами. Рыженькая. Не дури. Отчитывает меня, укоризненно покачивая головой. Ты серьёзно думаешь, что я горю желанием продолжать эту проклятую фамилию? Наоборот. Бог не зря мне всех девчонок послал. Щёлкает меня по носу. Просто широкая горячая ладонь ложится на живот, согревая его. Уверена, малыш тоже это чувствует. Нам обоим становится уютно и тепло. Мне кажется, я только сейчас в полной мере осознал, что у нас родится ребёнок. До этого всё было суматошно, как в тумане. Анализы бесконечные, ты сомневалась. А сегодня? Вот же она, кивает на монитор. Настоящая. «Дочка!» — произносит с нежностью отцовской любовью. «Спасибо тебе за неё, Кость!» Поднимаюсь с кушетки и тут же оказываюсь в его заботливых объятиях. За всех трёх лапочек. Широко улыбаюсь, покосившись на врача, что повернулся к нам спиной. Быстро чмокаю мужа в щёку. «Слушай». Но если ты решишь ещё раз попробовать заделать сына, и я весь к твоим услугам. Бархат насмеётся, и я отвечаю ему тем же. Думаешь, осилишь четыре дочки? Патруниваю над ним. Да хоть пять. Охотно отзывается. Они у нас с тобой замечательные получаются. Разве это не первая ваша беременность? Недоуменно уточняет доктор, отдавая нам снимки малыша. «Благодарю!» Костя обезоруживает женщину сияющей улыбкой, заставляя меня преревновать. «До свидания!» Сделав вид, что не услышал её вопрос, выводит меня из кабинета. Нагло захлопывает за нами дверь. Спасает меня из неловкой ситуации, как умеет. «Так, теперь в кафе!» Уточняет, садясь за руль автомобиля. «Знает, где можно отвлечь меня и расслабить. Хотя на этот раз... У меня есть для него небольшой сюрприз. Киваю с хитрой улыбкой и отворачиваюсь к окну, удобнее устраиваясь в кресле. Я был уверен, что подготовил для Веры шикарный и, что немаловажно, для такой практичной дамы полезный сюрприз. Однако она перещеголяла меня. Заткнула за пояс не просто продемонстрировала находчивость чего в её рыженькой голове в избытке, но и показала любовь. В то время как внимание всех гостей обращено на площадку перед кафе, где разворачивается шоу для детей, я буравлю взглядом вывеску эко-кондитерской. Сегодня её официальное открытие. Вера готовилась к важному событию кропотливо, беспокойно, продумывала каждую деталь, казалось бы, должна нервничать в этот момент, но она довольно хихикает, а волноваться заставляет меня. Любуюсь стилизованным под мультики изображением наших лапочек, которые стали лицом кондитерской. Моргаю и еще раз вчитываюсь в надпись. Не показалось. Под боком у сладкой жизни присоединилось «Сладкое воскресенье». «Нравится?» — победно мурлычет моя непредсказуемая жена и берет меня под локоть. «Казалось бы, такая мелочь!» Даже более того, ребячество. Но я знаю, что для Веры значит кондитерская. Она в неё душу вложила. И это что-то вроде признания в любви. Рыженькая сделала меня своей частью. Поселила в сердце наряду с главными ценностями. Неплохо звучит. Чего это ты вдруг? Подавив эмоции, хмыкаю невозмутимо. Всего лишь объединила свою девичью фамилию с замужней. Не теряется она, шустро найдя отговорку, и бубнит, опустив голову. Говнюк бездушный. «Нравится», — шепчу ей на ушко и зарываю с носом в шелковистые кудри. «Только теперь мой сюрприз немного не вяжется». «Какой сюрприз?» — мгновенно смягчается, а в зеленых глазах загораются карие искорки. «Отойдем к парковке». Не дожидаясь ответа, беру ее за руку и похищаю из толпы, увлекая за собой. По пути даю знак Тимуру и Еве, чтобы они следовали за нами. «Я хотел, чтобы у твоей кондитерской был новый автопарк». Комментирую, а друг жестами подзывает своих людей. По сигналу на парковку въезжают несколько автомобилей, которые помог выбрать и пригнать Тимур. На капоте и боках красуется логотип «Сладкая жизнь», лично нарисованный Евой, его женой и известным аэрографом. «Ничего себе!» Выдыхает Вера и прикрывает рот ладошкой. «Спасибо! Это так шикарно! Лучший подарок!» Благодарит всех по очереди, оставив меня на закуску. Зато мне достается ее поцелуй. Сладкий, но короткий, потому что она оглядывается на ворота и застывает. Завершает колонну ее обновленная машинка. Удивительно, что она вообще на ходу после того, что с ней сделал урод Пономарев. Но автосервис Вулканова творит чудеса. «Ой, это что, моя старушка?» С недоверием прищуривается Рыженькая. Подходит ближе, ведёт пальчиками по сияющему капоту, открывает водительскую дверь. «Да, она», — подтверждаю и с благодарностью пожимаю руку другу. Тимур и Ева удаляются, оставляя Несс наедине. «Я думал, ты её на запчасти сдал», — округляет глаза Вера, рассматривая салон. «Честно говоря, я хотел, однако решил, что ты воспримешь в штыки мою самодеятельность». Признаюсь, как на духу. Ребята Тимура ее полностью перебрали, считай, модель только из салона. Нравится? Возвращаю ее же вопрос. «Очень», — восклицает, не мучая меня ни секунды. «Логотип идеальный. Пусть и принадлежит основному кафе». «Попросим Еву для эко-кондитерской отдельно разработать». Подмигиваю Вере, и она ныряет в мои объятия. «Шум двигателя заставляет нас оторваться друг от друга». Наблюдаем, как на территории появляется серебристый автомобиль. Первыми из него вылетают мальчики-близнецы, в которых я мгновенно узнаю своих племянников, а следом пассажирская дверь распахивается, и из салона выходит невысокая хрупкая шатенка. Мигом оказывается рядом с пацанами, говорит им что-то. К моему удивлению, они слушаются и покорно подают ей ручки. А ведь Виктор представил мне своих детей как несносных хулиганов. «Кто это?» — прижимается к моему плечу Вера. «Такая молоденькая мамочка, зато как ловко управляется с сыновьями». «Нет, она не их мама», — хмурясь, вспоминая рассказы брата. «Может, няня?» «Они выглядят как одна семья, так что точно не няня», — спорит Рыженькая, и я машинально целую её в висок. Стреляю вопросительным взглядом в Виктора, который выходит из машины. Мрачно приближается к нам, и девушка с детьми шагает следом. «Знакомьтесь, это Лилия, моя будущая жена». Осторожно кладет руку на ее маленькие плечи, но ничего больше себе не позволяет. Наоборот, запрещает. И я в курсе, почему. Значит, Виктор все-таки подумал о моих словах, хотя изначально грубо отверг предложение. Единственное верное — найти фиктивную жену, которая бы понравилась его детям и переняла бизнес и я так понимаю заедете в офис на днях аккуратно уточняю чтобы не выдавать подробности есть ли наш договор все еще в силе с показным равнодушием бросает виктор а лилия наклоняет голову стиснув губы видимо между ними тоже договор разумеется пожимаю его холодную ладонь буду ждать вера молча изучает лилию заставляя ее окончательно растеряться. Повисает неловкая пауза. Спасают ситуацию мальчишки. Завидев наших Ксюшу и Машу, которых привезли Вере родители, они бегут к ним знакомиться. Лиля, убрав с себя руку Виктора, срывается следом. Опять удивляет меня тем, как легко находит подход к детям. На этот раз ее слушаются не только сыновья брата, но и наши неугомонные лапочки. С интересом впитывают каждое слово девушки, раскрыв рты. «Мама, смотри, какая хорошая тетя!» — тычет Маша пальчиком в Лилю. Она смущается и расплывается в теплой лучистой улыбке. Боковым зрением замечаешь, что и Виктор не сходит с нее глаз. Кажется, братец влип, хотя сам еще не понял. Запреты и сроки тут бессильны. «Мама, давай их пирожными накормим!» — гостеприимно напоминает Ксюша, указывая на близнецов и их будущую маму. «До совершеннолетия. А может и...» навсегда. «Мы вас проведем в кафе», — смеется Вера, взяв дочек за ладошки. «Идемте, Виктор», — выводит из ступора каменного истукана, и он широкими шагами пересекает расстояние до Лилии, подает ей руку, и она вкладывает в нее свою маленькую ладонь. «Я догоню», — кричу им, а сам обращаю внимание на подозрительную фигуру у ворот. «В непрезентабельном, уставшем мужике узнаю урода Пономарева». Судя по кривой роже, он давно подсматривает за нами и видел достаточно. Нас с Верой, ее округлый животик, наших лапочек. Скорее всего, понял, что потерял. Но поздно. Загрызу каждого, кто пасть на мою семью раскроет. Не отдам. Вызываю охрану, поручаю вывести незваного гостя и закрыть все ворота. Вопреки здравому смыслу, иду к нему сам. Собираюсь лично вышвырнуть его на улицу. Я не против еще разок дать ему по морде. Но так, чтобы Вера потом не заметила следов на моих руках. Не хочу её расстраивать. Но в то же время кулаки чешутся, а в груди клокочет гнев. Благо Пономарёв, поджав хвост, как трусливый дворовый пёс, уходит сам. Прострелив меня ненавидящим взглядом, скрывается в салоне старого потрёпанного автомобиля и трогается с места. «Андрей, надо усилить охрану в кафе. И дома тоже. На всякий случай отдаю приказ». Отдышавшись и остыв, возвращаюсь в кафе. Нахожу Веру и Лапочек за столиком вместе с ее родителями. Невольно улыбаюсь, глядя на них. Смеются, беззаботно общаются, обсуждают кого-то. Судя по обрывкам фраз, которые долетают до моих ушей, этот кто-то я. А я всегда тебе толдычил, надо менять мужика, важно заявляет тесть, и я едва не давлюсь воздухом. Ни хрена себе. «Вот да!» — вторит ему тёща, от которой я вообще не ожидал удара в спину. «Так бы до конца дней без детей и без любящего мужчины прожила!» Продолжает, и я теряю нить разговора. «Как я рада, что ты от козлины ушла! К такому хорошему человеку!» Мечтательно вздыхает. «Надеюсь, я не козлина, а хороший человек в их системе координат. Решаю не гадать, не подслушивать, а подойти ближе. «Хм-хм!» Даю о себе знать. «Костенька», — оглядывается Вера и своей нежностью мгновенно растапливает меня. «Ох, не томи, заждались уже!» Всплеснув ладонями, теща посылает мне полный мольбы взгляд. «Ну же, кто у вас? Верочка без тебя отказалась говорить. Решила вдвоем объявить ее. «Девочка!» Выпаливаю сразу же, перебивая ее, а рыженькая выгибает бровь. Видимо, хотела как-то красивее преподнести родителям новость. Развожу руками, намекая, что я не мастер интриг. Достаточно вспомнить, как я саму Веру в обморок отправил новостью о лапочках. Так что лучше бы сама отцу и матери все сказала. «Одни девахи у тебя будут, Константин Юрьевич. Поздравляю!» Официально приветствует меня тесть. «Кстати, пол ребенка от мужчины зависит. В генетическом коде заложено. Бросает невзначей а в моем мозгу всплывает их беседа. «Значит, готовьтесь растить внучек», — пожимаю плечами. «Менять мужика со мной не сработает». «Ты нам нравишься, сынок». Впервые он называет меня так по-родственному. И чтобы закрепить результат, наполняет мою рюмку. «Не спаивай мне мальчика», — непривычно ласково говорит обо мне теща, словно я ее сын. А мы ведь знакомы всего ничего, толком не общались. Озадачно кашусь на веру, откашливаюсь и молча опускаюсь на стул рядом с ней. Тут же под столом к нам подползают лапочки, забыв о правилах приличия. Устраиваются с двух сторон от нас. «Очаровал ты всех, адвокат!» Наклоняется ко мне рыженькая и жарко выдыхает в шею. Прижимается щекой к моему плечу. Кто бы говорил, целую её в макушку, любимая. Добавляю, потому что обычно скуп на признание. Протягиваю руку под столом, укладываю ладонь на ее животик и сижу так чуть ли не весь вечер, не в силах оторваться от своей армии лапочек. Готов убить за них, растерзать любого и даже принести себя в жертву моим богиням. Потому что семья — это святое. Запись аудиокниги произведена студией «Артис» в 2023 году. Читали Настя Жаркова и Иван Забелин.